562. -е. Матерь огни йоги Голосами мрака не смущайтесь, не придавайте им значения. Их цель именно смутить и приостановить продвижение. Когда огни микрокосма ярко пылают, умолкает на шептывание тьмы, и все кажется таким близким, и исчезают все преграды, отделяющие от учителя и от будущего. Значит, Все эти смущающие мысли — ничто, значит, с ними не надо считаться. Останавливаться из-за того, что в прошлом были допущены ошибки нелепо. Нет ничего более несоизмеримого, чем копание в прошлых ошибках, самоедство и терзаниями. Их надо осознать с тем, чтобы не повторять будущем. Но думать о них, сосредоточиваться на них и усиливать их мыслями оживляя и вызывая их тем к повторению весьма неразумной, и не С прошлым покончено все, впереди свет будущего, им и идите.